Часть вторая. Война с нулевой суммой. Мы не намерены возвращать ни Газу Египту, ни Иудею и Самарию и Ордании. Защищать новые границы легко, и мы их будем защищать. Маше Даян. Даже в тяжелое время после поражения 1967 года мы сохраняли моральный дух и занимались ускоренным восстановлением в ожидании того дня, когда... Когда перейдём в наступление, либо чтобы уничтожить противника, оккупировавшего нашу территорию, либо чтобы заставить его уйти. Эль Шазли. Переправа. После занятия по рукопашному бою Борис зашёл в комнату Короткову и устало плюхнулся на диван. Ему предоставили очередную группу учеников, и пришлось новому царю горы доказывать, что он вовсе не царь горы, а таракан из-под пылинтуса. Во время момента истины он слегка перестарался, пришлось вызвать врача. Но зато все сразу поняли, кто в доме хозяин и стали ходить по струнке. Даня сидел за столом с расстелённой крупномасштабной картой и печатными листами бумаги, разбросанными веером. Коротков считался сильным аналитиком. Когда его не привлекали к подобной работе, он занимался ею добровольно, разбирая успехи и просчёты всех великих полководцев мировой истории. начиная с пунических войн и заканчивая боями под Белостоком. Работа и хобби в одном сосуде. Блеск. Сейчас коротков выполнял порученную ему работу, оценивал шансы Египта и Израиля в предстоящей войне. В том, что война неизбежна, да не ни капельки не сомневался. Но «Ну и когда она начнётся эта война? спросил Борис с лёгкой издёвкой. Скоро, отозвался коротков, не реагируя на подначки Звегенцева. Я не пророк, чтобы указывать точную дату, но война неминуема. Поясняю. Израиль оккупировал территорию Египта в результате шестидневной войны. Логика в этом действии прослеживается слабо, но дело сделано. Переговорный процесс о возврате Синая Египту зашёл в тупик. Есть временное разрешение об открытии Суэцкого канала. Если Египет не начнёт войну, про его территориальные проблемы скоро все забудут и СССР, и США, а значит и ООН. Наши отговариваются дата от военных действий, по крайней мере, публично. Но мало ли, как они там отговаривают. Силы сторон по состоянию армий примерно одинаковые, не будем пока вдаваться в подробности. По вооружённости после поставок из союза дела обстоят чуть лучше у Египта, по крайней мере, в части ПВО и противотанковых средств. При этом Египет усиленно готовится к войне, чего не скажешь об Израиле. Поэтому на первом этапе арабов ждёт успех, тем более что израильские заградительные позиции на восточном берегу Суэца слабые, и при массированной хорошо организованной атаке их сметут на раз-два. А как пойдёт позднее, зависит от талантов военных руководителей. В принципе, шансы сторон равны. Что тебе ещё интересует? Могу детализировать. Меня интересует, что у нас сегодня на обед. А после обеда ко мне Водолазов пришлют на инструктаж. Не было печали. Солнце перекатилось к западу и на последнем издыхании ударяло по глазам, стоило лишь оторвать их от листка с машинописным текстом. Звягинцева надоела эта природная экзекуция. Он встал из-за стола и задернул шторы. шла подготовка к серьёзной военной операции, и его загрузили многофункциональной круглосуточной работой, используя его изрядную диверсионную подготовку. Пришлось временно прекратить занятия по рукопашному бою с личным составом египетских коммандос и заняться чёрт знает чем. Пока он возился со шторами, в дверь постучали. Очередной сюрприз, подумал Борис и крикнул, чтобы вошли. На пороге появились два молодых, коротко постриженных парня в египетской форме. но явно не арабской национальности. Успели переодеть, подумал Звягинцев. Он никак не мог понять, кто это, лица ему не были знакомы. Слушаю вас. Лейтенант Гаврилов, лейтенант Охременко. Спецподразделение Дельфин. Представились, выши처 и замолчали в ожидании реакции Звягинцева. Но реакции не последовало, и один из парней пояснил: "Командированы по приказу командования для проведения водолазных работ. Звягинцев вспомнил. Про них вскользь упоминал генерал Бабашкин. Борис сразу догадался, зачем они здесь. Он хорошо изучил разведданные по израильской оборонительной линии Барлева. Присаживайтесь, товарищи офицеры. Акваланги получили? Получили и проверили, товарищ капитан. Итальянские, хорошие, последовал ответ. Звягинцев вернулся со стола. Вам придётся заниматься затыканием труб, объяснил он. Мы больше привыкли дырявить, а не затыкать, усмехнулся один из морских дьяволов. Без вас уже продырявили не там, где надо, поэтому придётся затыкать. Ладно, шутки в сторону. Звягинцев прикинул, в каком объёме следует информировать этих ребят. Про линию Барлева слышали? Не слышали. Ну так вот. Израильтяне выстроили линию обороны на восточном берегу Советского канала. Заслон серьёзный и с фокусами. Из нефтехранилища проложены трубы прямо под водой. В случае попытки форсирования канала по трубам спустится нефть или солярка, что-нибудь горючее и поддажжётся. Эту процедуру они назвали драгоценный свет. Вот такие изобретеники. Последствия предсказуемые: гореть в всем синем пламени, кто сунется в канал. И каких только предложений не поступало для купирования этой опасности. Сначала планировалось, что солдаты в огнеупорных костюмах должны гасить огонь пальмовыми листьями, разбивая его на отдельные островки. Потом возникла идея о создании плавающих пожарных частей с огнетушителями, прямо мозговой штурм. Наши предложили более оптимальное и относительно легко реализуемое решение проблемы. Просто заткнуть эти трубы и закрыть вопрос. Разведка установила точки выхода труб в канал. Он вынул из ящика крупномасштабную карту и разложил её на столе. Здесь обозначены эти точки. Трубы надо забетонировать хотя бы вот на этом участке. Звягинцев ткнул пальцем в карту. Как под водой бетонировать, понятия не имею. Сами придумаете или вам подскажут. В помощь вам дадут четверых бойцов египетского спецназа. У них опыта маловато, но под вашим чутким руководством они справятся. Скутеры у них имеются. Сегодня обустройтесь, а завтра с утра вас отвезут к каналу. Там обратитесь к египетскому капитану по фамилии Бес, Борис хмыкнул. Он немного говорит по-русски, определит вас на местности и даст дополнительные инструкции. Зазвонил телефон, Борис снял трубку. Да, есть, иду. Он повернулся к офицерам. Меня вызывает начальство, если возникнут вопросы, заходите. Генерал Бабашкин принял его сразу и с порога задал неожиданный вопрос. «Ты ведь диверсант по специальности, да еще и с опытом проведения диверсионных операций?» «Товарищ генерал», — возмутился Звягинцев, — «я ведь послан сюда преподавать рукопашный бой». «Ты послан сюда выполнять приказы командования», — отрезал генерал. «Поэтому слушай и не возникай, товарищ капитан. Присаживайся, не стой как пугало». Работы там смоделировали или лучше сказать, симулировали. Тю. Короче, соорудили копию линии Барлева. Целый день пять бульдозеров в песок гребли. Теперь тренируются, пытаются взрывать, преодолевать и всё такое прочее. А ты ведь подробное дело знаешь, куда и как фугасы закладывать, чтобы эффективнее сработали. Поедешь туда на тренировочную площадку. Это в километрах в 20 недалеко. Будешь там присутствовать в качестве куратора и контролёра и давать профессиональные советы, если потребуется. Все к кому положено предупреждены о твоём участии. Отправление немедленно. Ко мне тут боевые пловцы приходили. Начал Звягинцев, но генерал не дал ему закончить фразу. Проинструктировал, отправил кому надо. Так точно, товарищ генерал. Дальше они сами разберутся, не маленькие. Всё, работай. Бабашкин взял со стола бумагу и принялся её читать, давая понять, что разговор окончен. Когда Звягинцев вышел из машины, его взгляд сразу же упёрся в песчаную насыпь вдалеке высотой метров в 20 и с крутым уклоном. Водитель не доехал до неё метров в 200 и правильно сделал. Раздался взрыв, в насыпи образовалась ложбина. К ней подскочили несколько египетских офицеров и начали бурное обсуждение. Оценив произведённый эффект, они отошли в сторону. Подъехал бульдозер и начал приводить насыпь в первоначальный вид. Подошёл приехавший ранее Даня Коротков. Уже пятый раз взрывают. Что-то у них не получается, проинформировал Даня. И не получится, сразу же поставил диагноз Звягинцев. Песок это не стена и не скала, он сыпучий. Сколько же нужно туда засадить тротила, чтобы толк был? Ты с этими ребятами знаком? «Познакомился?» – ответил Даня. «Представь меня, я тут типа официальное лицо». Они подошли к группе египтян, продолжавших жаркую дискуссию. «О чем они толкуют?» – спросил Борис. «У них тут умник нашелся. Предлагает песок не взрывать, а размывать водой из водометов». Борис подумал и одобрил предложенный вариант. «А что, разумно. Песок проще размывать, чем взрывать». Египтяне, заметив Звягинцева, заулыбались. «Познакомился?» К нему подошёл офицер в чине полковника и сказал на корявом русском: "Вы капитан Звягинцев, нас предупредили о вашем приезде. Говорите по-арабски, я переведу", предложил Коротков. Борис включился в дискуссию, и вскоре команда пришла к единогласному мнению: взрывать неэффективно, надо пробовать размывать. Но только где добыть водомёты? Они есть у пожарных, но технику через канал быстро не переправишь. А вот использовать шланг можно. В водоряке что-то несколько раз ухнуло. Это пехоту тренируют. Подвезли противотанковые малыши и РПГ-7, пояснил Коротков. Через пару часов подогнали пожарную машину с водяной пушкой. Теория подтвердилась на практике и при определённой доработке могла быть применена при штурме израильских укреплений. Позднее Борису узнал, что для размывания песчаной насыпи были закуплены 3 водяных насоса британского производства. способные осуществлять забор воды прямо из канала. Закупали в разных местах с целью конспирации. Блежек к вечеру к нему в кабинет ввалились подводные пловцы, бодрые и весёлые. Почему они приходят с докладом именно ко мне? мысленно возмутился Борис, но потом воспринял их визит как не зависящую от него данность. Как дела? спросил Борис. Всё отлично, воскликнул один из пловцов и поднял вверх большой палец. Когда возвращаетесь в союз? Послезавтра. На завтра будем праздновать Васин день рождения. Правда, день рождения у него сегодня, но мы и не подготовились. Вычислив, кто из них Вася из Вязгинцев поздравил его. Уже в номере Борис прикинул расклады. Если брать укрепления в лоб, то будут куча трупов и неясные перспективы. Надо рвать насыпь водой между опорными пунктами там километров 5-6. Канал насквозь простреливается. В промежутках минные поля и проволочные заграждения, но это ладно, дело житейское. Было бы куда двигаться. Переправиться на резиновых лодках при артиллерийской авиационной поддержке. Сколько делать прорывов начальство решит. Прорваться, окружить и уничтожить опорные пункты. Получить свободную от войск противника полосу для наступления. Километров 20 получится. Потом надо быстро наладить понтонный мост. Это наша организует, там все готово. Далее резкая переправа техники: танки и бронетранспортёры. У египтян для наступления готово около 1000 танков советских моделей ИС-3, МТ-54, Т-55, только Т-34 не хватает. Смешно или не смешно, но у израильтян танков не меньше, и что самое интересное, тех же марок. Во время шестидневной войны несколько сотен у египтян отбили. Предстоит жёсткая танковая бойня прямо Курская дуга. Главное успеть осуществить переправы, чтобы не успели разбомбить. 125-ые комплексы Зенитки отобьются на первых парах, но надо спешить до второй линии обороны километров 30. Но эти вряд ли помогут самим бы остаться в живых. А реальное подкрепление прибудет хорошо если за половину суток. Вот тогда начнётся. В принципе, если всё досконально продумать, то операция может быть успешной. Ладно, надо спать. Вечер плавно перешёл в ночь, ночь в утро, а потом опять наступил день. А через несколько дней началась война. После полудня западного берега канала за ухо Галига убийцы, вздымая кучи песка в районе израильских опорных пунктов. Одна гаубичная батарея расположилась за небольшой высоткой, другая, работавшая по второму укреплению, находилась на несколько километров севернее. На вершине высотки залёг корректировщик с биноклем и портативной рацией. Рядом с ним примостился Звягинцев с таким же набором, внимательно стал следить за развивающимися событиями. Начальство поручило ему отслеживать ход операции и докладывать о реальной обстановке. От пушечных выстрелов и взрывов закладывало уши. В небе появились несколько бомбардировщиков и начали ковровую бомбардировку вдоль линии израильской обороны. Одновременно с обзрывыми бомб появились более мелкие взрывы, прореживались минные поля. Грамотно стреляют, отметил корректировщик, отрываясь от бинокля. Ничего удивительного, самолёты наши пилоты тоже. Самолёты улетели и стрельба стихла. Над каналом вместе с тишиной повисла дымовая завеса. Египтяне подтаскивали к берегу надовные лодки с притороченными приставными лестницами и спускали их на воду. Сзади метался броневик, высунувшийся из него офицер что-то кричал в микрофон. «Ну вот и началось», – подумал Звягинцев и прислонил к губам рацию для доклада. Вскоре подъехали несколько грузовиков с прицепами, и из них начали выгружать понтоны, которые тут же спускали на воду и вязали, одновременно укладывая настил. Борис обернулся и увидел приближающуюся колонну танков. Он посмотрел на часы. «Четырнадцать-двадцать. Шустро работают». Внезапно на одном участке канала вспыхнуло пламя. Бойцы прыгали в воду, но это их не спасало. Вода горела. Какую-нибудь нефтяную трубу плохо заткнули или пропустили. Всё гладко не бывает, но большинство проскочит. Высадившись на восточный берег канала, египетские солдаты достигли насыпи и начали на неё взбираться по приставным лестницам, находясь вне зоны обстрела крупнокалиберных пулемётов. в направлении опорного пункта летели гранаты. Вскоре команда с достигли вершины, залегли и начали обстреливать опорный пункт. Некоторые из них были вооружены гранатомётами РПГ-7. Атаковать в лоб пока не имело смысла. В канал спустились небольшие паромы с водяными насосами. Перебравшись на тот берег, бойцы запустили насосы, и они начали размывать насыпь. Это не отняло много времени. Скорый проход был готов, и насосы передислоцировали на пару сотен метров, чтобы сделать ещё один проход. Начал переправу второй эшелон египетской пехоты. Завещала рация. Первый командный пункт уничтожен. Перебирайся на ту сторону, посмотрим, что там. Броневик возле моста, там тебя встретят. Борис уже сорвался было с места, но глянул в бинокль и увидел в безоблачном небе приближающиеся точки. А вот и евреи пожаловали. будут бомбить переправу. 15:00. Всего-то час прошёл с начала операции, а кажется, что намного больше. Время сжимается или наоборот растягивается. Приближались израильские самолёты, бомбардировщики под прикрытием Миражей. Заработали зенитно-ракетные комплексы. Один самолёт сразу же задымился и ушёл за горизонт. Почувствовав угрозу, израильтяне наскоро неприцельно отбомбили и улетели. Мост был повреждён, но не критично, от взрывной волны всего лишь сдвинулись несколько понтонов. Их быстро вернули на место и продолжили прокладку прохода. В небе появились вертолёты Ми-8 с целью переброски батальонов командных на 30 км к востоку от Суецкого канала для штурма второй линии обороны и уничтожения канала коммуникаций с Барлева. В соответствии с разведданными, вторая полоса состояла из бетонных убежищ. укреплённых с наружной стороны петлю слоями контейнеров из стальной проволоки, наполненных камнями. Высота этих каменных стен составляла 3,5 м, толщина 4 м. Между убежищами имелась укреплённая линия окопов. Эти убежища следовало занять и отбить первую волну израильского подкрепления. По Пантонному мостоу на Синае пошли танки, много танков, сотни танков. Когда Звягинцев добрался до моста, он увидел Короткова, стоящего рядом с Броневиком. "Ну и как там?" спросил Даня. В его глазах сквозил неподдельный интерес. "Слишком гладко, прямо как по писаному", буркнул Борис. "Посмотрим, что в ответ прилетит, а оно непременно прилетит. Ладно, поехали". На этой войне он душой не поддерживал никакой из сторон противостояния, а просто выполнял свою работу. Несмотря на еврейское происхождение, Звягинцев был воспитан в советской парадигме и с насмешкой воспринимал любые религии, включая иудаизм. Впрочем, как и его предки по матери. А бабушка Борисова вообще была пламенной большевичкой и воевала в конной армии Будёнова. Её похороны даже посетил сам секретарь райкома, прочёл прощальную речь. До приезда в Египет Звягинцев знал об Израиле лишь то, что там процветает сионизм. Да и сейчас он не особо интересовался укладом израильской жизни, кроме ее военной составляющей, естественно. Броневик вглянился в колонну танков, шедших по мосту. Достигнув противоположного берега и миновав один из проходов, водитель свернул в сторону и поехал параллельным курсом, обгоняя колонну. По дороге Борис размышлял о том, что операция не без помощи советских специалистов действительно была хорошо спланирована и произведена внезапно. Этот бросок явно ошеломил израильтян, они слегка расслабились после шестидневной войны. Но это далеко не конец, продолжение последует. Израильская армия по вооружениям ни в чем Египту не уступает, а боевым духом превосходит. И в отличие от арабов, они серьезно занимаются своим вооружением, изобретают новые виды оружия, модифицируют имеющиеся в наличии и интенсивно обучают личный состав. Их можно понять. После тысячелетних блужданий по всему свету, мигрируя из страны в страну, евреи наконец-то получили собственное государство и теперь будут защищать его беззаветно и страстно, невзирая ни на какие трудности. Только вот какого лешего они полезли в Египет и Сирию. А сейчас вообще начинается война на два фронта, могут и в ситуацию попасть, как многие до них. Его размышление прервал дальний грохот взрывов. поднявших тучи песка. Водитель проехал ещё немного и остановил броневик, пропуская вперёд танки. "Ты чего?" спросил Борис. "Там евреи из миномётов лупят. Танкам всё равно, а вот нам нет. Пехоте, залёгшей за танками, тоже не всё равно. Но они хоть не в чистом поле". Звягинцев вышел из бронетранспортёра, достал бинокль и начал наблюдать за разворачивающейся картинкой. Группа танков расположилась в шахматном порядке, прикрывая залёгшую пехоту, и непрерывно лупила по бетонным укреплениям, неумолимо превращая их в руины. Оттуда огрызались миномётным огнём и пулемётными очередями. Потери несли обе стороны, но силы были явно неравны, и остатки защитников мини-крепости не выдержали и побежали. Их никто не преследовал. Скорее над останками укреплений подняли египетский флаг. Лавируя между танками и по наводке египетских солдат, Проневик добрался до танка командира дивизии. Высокий худощавый мужчина, полковник с постриженными усиками и массивным золотым перстнем на пальце, стоял в окружении нескольких офицеров. Они представились, предъявили документы и коротков спросил: "Сегодня будет продолжение?" Приказа не было. "Переночуем здесь, а утро покажет. Мы обязаны вернуть Синай". Полковник говорил акцентированно и пафосно, что неудивительно, сегодня он был победителем. Борис, поняв, что здесь он ничего полезного не услышит, вернулся к своему броневику и связался с начальством по рации. Получил команду отбой, броневик отправился в обратный путь. Когда они переехали мост, на небе прорезались звезды, ветер стих, природа погружалась в сон».